Глава двадцать Мы вместе с Кином проследили взглядом за старичком, который с тяжелейшим вздохом повесил лист на доску объявлений. После этого он еще несколько секунд постоял у доски, а потом, развернувшись, уставился на нас. Я подошел, чтобы прочитать задание, мало ли это что-то подходящее, но лишь удивленно уставился на листок. Он был пустой. «Эй, что еще за херня?» — недовольно пробурчал Кин, увидев, куда я смотрю. «Пусто? Где ты чего?» «А?» — старик снова развернулся и, вскинув брови, с удивлением захлопал глазами. «Эй, ты... я... как же...» — пытался он что-то сказать, но слова ему плохо давались. «Что за шутки?» — продолжал надавливать Кин. «Да погоди ты!» — перебил я своего друга. «Дай человеку сообразить!» Старичок продолжал стоять и хлопать глазами, после непонимающе посмотрел на меня, а потом снова перевел свой взгляд на доску с объявлениями. Эти же. Прокряхтев, он сделал небольшую паузу, а потом, грустно улыбнувшись, продолжил говорить: И что ж получается, я целый день ходил по тавернам и развешивал пустые листки. Кое-как выговорил он, что давалось ему с большим трудом. «Получается, что так, а там должно было быть задание», — на всякий случай уточнил я. «Да?» — почему почмок в губами, — ответил он. Старичок с грустью покачал головой и начал тяжело дышать. «И как же теперь быть?» «Вы перепутали листы», — проговорил я. «А что там было за задание?» «Так это... ну как? Задание для героев простое, но только для героев, вот. Только вот денег у меня совсем мало, гроши». «Хм, так а что делать надо? Если не слишком сложно и недолго, возможно, нам бы хватило в качестве оплаты крыши над головой и горячего ужина о, -о, -о. Лицо деда слегка вытянулось, а глаза заблестели. Он попытался облизать пересохшие губы, чтобы начать побыстрее говорить, но в итоге лишь закашлялся. «Мне бы убить пару крыс из подвала. Какие-то грызуны повадились, мои запасы в погребе таскать. Я терпел, утерпел, но уже сил моих больше нет». — Так, а вы уверены, что это крысы? — вмешался Кин. — Конечно, я сам их и видел, только здоровые они больно и живучие. Ни одна трава не берет гадов. — Понятно, так, может, мы посмотрим, — предложил я. Далеко идти. — Да нет, какой там далеко? Я бы сам и не дошел далеко, еле хожу уж. Минут через сорок мы оказались возле довольно большого, но очень старого дома. Внутри все было полгнилое, большинство окон на первом этаже полностью заросли травой, а крыша дома давным-давно протекала во многих местах, отчего повсюду воняло плесенью и гнилью. «Да уж, по поводу теплой сухой постели можно не мечтать», — буркнул Кин. «Выбирать не приходится», — так же тихо ответил я. Мы прошли через весь первый этаж и уперлись в дверь подвала. Старичок достал связку ключей и открыл проход, который вел вниз. Как только дверь распахнулась, оттуда ударил неприятный запах чего-то прелого, как будто там находился склад старых вонючих носков. «Твою мать!» — сморщился Кин. «Что там такое?» «Ну, продукты разные», — слегка пожал плечами старичок. «Да блин, похоже, и об ужине нам так же можно закатывать губу обратно», — добавил мой друг. «Ладно», — резко вставил я, — «а свет-то там хоть есть?» «Да, был», — прокряхтел старик и пощелкал каким-то выключателем. Только вот после этого не произошло никакой реакции. В этот момент с подвала неожиданно подул ветер, отчего показалось, словно внизу кто-то шепчет или даже слабо завывает. «Эм, чего-то мне уже не хочется туда спускаться», еле слышно проговорил Кин. «Ты это слышал?» «Вот, опять!» схватил он меня за рукав. «Успокойся», — спокойно проговорил я. «Это всего лишь сквозняк». Правда, непонятно, откуда он там внизу, но все же. Вспомнив свою предрасположенность к магии, о которой я как-то особо не задумывался, я слегка приподнял руку перед собой и попытался создать огонь, чтобы осветить подвал. Не знаю, как именно это все работает. Я просто представил мысленно, чего хочу. Но ничего не произошло. После этого я слегка поднапрягся и почувствовал некое жжение. Только вот вместо огня моя рука слегка раскалилась и покраснела. Стало ли от этого светлее? Возможно. Но подобного явно не хватит, чтобы осветить такое помещение. Все же лучше найти какой-нибудь факел, предложил я. А может, лучше нафиг это задание, проговорил Кин. Чего ты как-то передумал? Ты боишься темноты, усмехнулся я. Да нет, ну, я даже не знаю. «У меня какое-то плохое предчувствие, максимально скверное, а я своим внутренним чувствам доверяю». «Ага», — буркнул я. «Так что у вас есть факел или фонарь, или, может, артефакт освещения какой-нибудь?» Обратился я уже к старичку. И «Э, погоди погоди-ка, сейчас поищу». Он отошел в соседнее помещение, что-то вроде кладовки, и минут пять что-то там перебирал, сопровождая это бубнижом. Когда старичок наконец-то вернулся, в руках у него были факел и металлическая канистра с горючей жидкостью. Вот, гордо произнес он, лучшее и самое надежное, что может быть для освещения, — это факел, политый драконьей жидкостью. Серьезно, драконьей, удивленно уточнил Кин. Что-то слабовато в это верится. «Воняет так вообще максимум драконья моча». Хе -хе -хе, усмехнулся старичок. «Охотно верю, что вы знаток в разных видах мочи магических существ. Однако в данном случае это не что иное, как горючая жидкость». «Ну, ладно», — отмахнулся Кин. «Поджигайте», — произнес я, чтобы уже закончить этот балаган и отправиться выполнять задание. «Мы быстро должны». «И дверь, смотрите, не закрывайте», — добавил Кин. «Конечно, конечно, за это можете не переживать», — улыбнулся дедок. «Ну что ж, пусть башня зарит вам дорогу». Он сделал какой-то непонятный жест рукой и молча уставился в подвал, как бы намекая, что нам пора идти. Я попытался пропустить, точнее пропихнуть Кина вперед, но тот уперся двумя руками в створку дверцы и в порожек ногой, чтобы наверняка... «Э -э -э «Нет уж, я первый не пойду», <сёк> — запротестовал Кин. <сёк> «Говорю же, предчувствие у меня максимально скверное». <сёк> «Ладно», <сёк> — спустя секунду раздумий ответил я и двинулся вперед. За поясом у меня был небольшой нож, который я себе заприметил еще по дороге в город, когда на караван напали монстры. Им-то я и собирался сражаться против подвальных крыс или что там должно быть. Только сейчас я подумал, что этот подвал слишком уж глубокий для обычного помещения, которое могло бы находиться под жилым домом. Даже при помощи факела не было видно, что там внизу. Но ощущение складывалось, словно здесь находились некие катакомбы. Возможно, виной тому был гуляющий ветер и странные звуки, похожие на завывание. Взяв в одну руку факел, а во вторую кинжал, я двинулся вниз по лестнице. Спустя ступенек десять кин схватил меня за кофту и застыл. «Ты бы мог не приближаться так сильно», — произнес я. «Ты это слышал?» — прошептал он. «Чего?» «Вот, опять!» «Я ничего не слышал, и там ничего нет. Поверь, если бы было, я бы точно заметил. Так что просто пойдем, и не выдумывай ничего». В этот момент на нас неожиданно хлынул поток ветра, отчего факел потух, а дверь, через которую мы только что вошли, с грохотом захлопнулась. «Это ловушка!» — тут же заверещал Кин. «Проклятый дед нас запер!» Он побежал, споткнулся, упал и чуть ли не кубарем покатился вниз. Я успел его подхватить и подметить, что довольно неплохо вижу в темноте. Правда, по краям зрение все-таки отдает темно-красным. «Спокойно», — проговорил я. «Не думаю, что эта хлипкая дверь сможет нас удержать». Я принялся медленно идти обратно наверх, но Кин уже успел подскочить и рванул вперед меня. Он с силой распахнул дверь и вывалился наружу. Старик в это время уже начал уходить куда-то по своим делам, но остановился и ошарашенным взглядом пересекся с моим другом. Медленно протянул старик. Дверь закрылась. Этот проклятый сквозняк не дает покоя, гуляет по всему дому и даже под ним. Ага, пытаясь отдышаться и сообразить, что произошло, произнес Кин. Надо бы подпереть дверь. Можете взять вон тот стул, или лучше закрыть ее, чтобы сквозняк поменьше был. Хотя, боюсь, даже это не поможет. Слышь, дед, сполошился Кин, так какая же это драконья жидкость, если факел потух от сквозняка? Хм, а и правда. Обманули меня, что ли? раздосадованно произнес он. Ладно, давай попробуй еще раз поджечь факел. Слушай, Кин. «Может быть, ты тут останешься, и мне так спокойнее будет, да и ты, как я посмотрю, не особо-то хочешь спускаться под землю». «Э-э-э...» он задумался. «Да, наверное, так будет лучше», — улыбнувшись, проговорил он. «Я и за дверью прослежу, и вообще, мало ли что тебе понадобится. Если что, просто крикнешь, и все». Договорились. Я поджег факел и направился обратно в подвал. Дверь попросил прикрыть, чтобы хоть чуть-чуть сквозняк уменьшился, надеясь на то, что факел больше не погаснет. Подвал оказался глубиной метров сто. Ну, ни хрена себе, подвальчик, пробормотал я, точно катакомбы какие-то. Но, честно говоря, я начал понимать кина. Предчувствие действительно было скверным. Такое ощущение, что старик что-то задумал, хоть и не показывал виду. Ведь сколько бы я ни шел вперед, а найти каких-либо грызунов, которые могли бы здесь жить, у меня не получилось. Да и зачем им здесь находиться? Кроме каменных стен, узкого коридора, я ничего не нашел. Кстати, коридор по итогу оказался невероятно длинным. Это точно никакой не подвал, а скорее тайный проход куда-то. Только вот куда? С каждой секундой вопросов становилось все больше. И ни одного ответа. В какой-то момент у меня снова погас факел. Пройдя метров пятьсот, я понял две вещи. Никаких крыс тут нет. Им бы даже нечем было здесь питаться. И то, что коридор бесконечно длинный. Поразмышляв немного, я принял решение вернуться обратно и задать парочку вопросов этому старику. Слишком все уж это... странно. Когда я вышел из подвала наверх, проблем с этим, кстати, не возникло, учитывая полную темноту, у выхода меня ожидал Кин. Он стоял и трясся, лицо все побледнело, а губы дрожали, сопровождая все это постоянным клацаньем зубов. «Что с тобой?» — обратился я к другу. «А? Ты о чем?» — стуча зубами кое-как проговорил Кин. «Все в порядке». Эм, «А с вида не скажешь. Ты словно призрака увидел». Д -д «Да не», — произнес он и посмотрел куда-то мне за спину, словно точно кого-то там видел. Я обернулся на всякий случай, но уверен был, что там никого. Иначе бы я почувствовал чужое присутствие. «Хм, странно все. Ты какой-то странный. Тебя точно никто не напугал». «Напугал? Нет, вроде. Но это место, оно ненормально. Только что я понял, что даже я и я, тот, кто знает каждый закуток в этом городе, никогда не заходил сюда. И это, это ненормально. Может, пойдем отсюда? Здесь аура жуткая». «Ага, скоро пойдем. Наверное. А где хозяин этого дома?» Вот старик, а фиг его знает. Он куда-то ушел наверх, и с тех пор я его не видел. Пойдем осмотримся тогда. Мы обошли весь дом, кроме одной комнаты. Естественно, ничего не нашли. Я уже даже перестал удивляться подобному стечению обстоятельств. Единственная комната, которая оказалась заперта, находилась на втором этаже. И в ней тоже было пусто, просто потому, что я не ощущал ничьего присутствия. Я дернул за ручку и толкнул дверь, но она не поддалась. «Может, не надо», — испуганно проговорил Кин. «Почему? Куда делся старик? Тебе это не волнует? И что там, блин, за подвал такой? Ты в курсе, что я, наверное, километр прошел по подземному коридору, но так и не дошел до его конца?» «Блин, меня это все очень сильно волнует, поэтому ей говорю, может, не надо?» Я постучался в дверь, но ничего не произошло. «И что ты предлагаешь?» — обратился я к своему другу. «Сваливать отсюда и побыстрее!» — без раздумий ответил он. «М -м «Да, я согласен только с одним», — произнес я и выждал небольшую паузу. «Ночевать здесь и впрямь не хочется». «А так как уже наступила ночь, нам надо думать, где остановиться». «Вот и славно!» — улыбнулся Кин. «Тогда пойдем?» «Пойдем? Но куда? И утром мы однозначно сюда вернемся». «У меня слишком много вопросов, которые остались без ответов». «Да-да, конечно, вернемся!» — начал тараторить Кин, выводя меня из дома, пока я не передумал. «У меня поблизости есть один знакомый», — продолжил он говорить. «Это не самый лучший вариант, и я не хотел беспокоить того человека, но он надежный. Хоть он и связан с гильдией воров, но он точно не предаст». «Ты уверен?» — покосился я на него. Звучит сомнительно. «Уверен, но утром мы должны будем покинуть его дом». «Хорошо». Минут через двадцать мы оказались в небольшом доме, в котором было четыре комнаты. Только вот дом оказался пустой. Кин достал ключ откуда-то из-под половицы, которая открывалась при определенном нажатии, и мы прошли внутрь. «А где хозяин?» — уточнил я. Кин внимательно осмотрелся и задумался. «Я думал, он будет дома, но... хм... Ладно, переночуем здесь и утром сваливаем. То есть твой знакомый будет не против?» «Нет, да и какая разница?» «Этот дом, скажем так, предназначен для таких случаев, только злоупотреблять подобным не стоит». «Понятно». Поесть здесь было нечего, но хотя бы стояли небольшие кровати в комнатах, а еще и смог смыть с себя дорожную пыль. Жаль, только одежду сменить не получится. В итоге через тридцать минут мы разошлись с ним по разным комнатам. Я улегся в кровать и прикрыл глаза, а спустя минут двадцать я почувствовал, что надо мной кто-то навис.